Глава 14. Проснувшись утром на рассвете, была удивлена, что проспала так много времени. В голове шум, а во рту пустыня. Свесив ноги с кровати, чуть-чуть посидела, понемногу приходя в себя. Собралась силами и подошла к умывальнику. Напилась и умылась одновременно, а пока вытиралась, бросила взгляд на стол и тут же вспомнила, что со вчерашнего дня ничего не ела. Удобно устроившись на табурете, заглянула под полотенчика и облизнулась. Жареная на костре рыба сводила с ума ароматом, а кувшин был наполнен не менее ароматным травяным чаем, но, к сожалению, уже холодным. Я с улыбкой прижала к груди полотенце, расчувствовавшись. Обо мне так никто никогда не заботился, все больше я о ком-то. После вкусного и сытного завтрака захотелось отплатить хозяину леса добром. Надо напечь этому сладкоежке пирогов с вареньем. Они у меня всегда отменно получаются, но нужно сбегать на рынок. Теперь моя очередь составлять список. Поэтому подошла к шкафу, нашла бумагу и карандаш. Почесав затылок, взялась за дело. — Доброе утро! — вошелся я в хижину в лучах восставшего солнышка, когда я закончила. — Доброе! — поднялась с места и подошла к чудовищу, сжимая в руке листок. Стала на цыпочки, чтобы дотянуться губами до его щеки. Спасибо за рыбу, чмокнула, и он едва заметно засмущался. Легонько приобнял меня в ответ, из-за чего у меня захватило дух и быстрее забилось сердце. Вспомнила, какую чушь вчера несла под хмелем, и опустила в пол веноватый взгляд, но Сай будто бы этого не заметил. Что это? указал на бумагу. Я тут список накидала. Надо на рынок сбегать, а ты пока печь почисть. У нас на ужин пироги. Он внимательно вчитался в листок. Да и платье прохудилось, потеребило неровно отрезанную юбку. Не лучшее время для прогулок в одиночестве. Коснулся выбившейся из высокой причёски волнистой пряди и очертил мою скулу кончиком пальца до самого подбородка. Задержал взгляд на приоткрытых губах. Пойдём вместе. Тебе одной всё равно столько не унести. Собирайся. Вместе. Не успела удивиться, как Сай подошёл к сундуку и начал в нём рыться. Да, похвально, что ты не забыла записать настойку, но где зефир? Ой, я рассмеялась и подбежала к столу. Наспех исправила оплошность и залюбовалась результатом. Рядом с моей рукой возник кинжал в ножнах, пристёгнутых к кожаному поясу. Всегда носи его с собой. Привыкай, распорядился Сай. Что ж, ничего сложного. Пристегнула и забыла. На табурет через плечо чудища полетела чёрная кожаная маска, перчатки, а следом мантия, подобно той, в которой я ходила. Все эти вещи в итоге прибило мешочком с монетами, но не тем большим, который я нарыла в сундуке, а другим. Сколько же у него золота. Эгри побежал следить за периметром. Что-то не спешит инквизиция с визитом в тёмный лес. Захлопнул сундук и обернулся. Ты чего застыла? Одевайся. И о костях следит, типа моими костями. Да. Так что вдвоём пойдём, без сопровождающего. Указал он на мою мантию, подгоняя, а сам натянул на морду маску, через прорези которой только глаза еле как видно. Подобные носили прокажённые из Долины теней. Иногда они спускались в столицу, чтобы посетить рынок, пряча поражённые болезнью лица. Воламцы всегда сторонились этих людей. Так что хорошее прикрытие выбрал для себя Сай. Вскоре мы оба выглядели путниками из долины, в чёрных мантиях с капюшонами. Но по сравнению с чудовищем я походила на мелкую девчушку. Его огромное тело сложно чем-то скрыть. Это такая чёрная грозовая туча. Но зато не страшно, что кто-то пристанет. Рядом с Сайм я вообще забывала, что такое страх. Всю дорогу по лесу он рассказывал, как они с Эгри искали кости История, конечно, увлекательная, но я снова думала о Люцие. Опять вспоминала прошлое, старательно выискивая в нём намёки на то, что хвалёный инквизитор сам и есть то зло, с которым борется. Искала, но не находила. Рядом с чудищем спокойно, но выбраться в город без него было бы сподручнее. Тогда я смогла бы пробраться в поместье и проверить одно тайное место. В заброшенном амбаре имелся подвал. Я видела только крышку в полу, но она всегда была закрыта на замок. Может, если я найду доказательства колдовства и отправлю жалобу королю, Люция сожгут на костре, тогда мне не придётся убивать его собственными руками. Чем ли не план. Я взглянула на болтливую тёмную тушу. Проблема в том, что Сай не позволит мне так рисковать. Не отпустит в поместье в логове врага. Значит, надо придумать, как это сделать тайком. Сегодня была бы отличная возможность, но он увязался со мной. Ладно, подумаю об этом потом. Сейчас мы как раз вышли к заброшенному тракту. Не беги так быстро. Схватил меня за локоть и дёрнул на себя. Это привлекает ненужное внимание. Я закивала и избавила шаг. Вскоре мы уже были перед боковым входом в рынок. О, каждое утро здесь всё оживало. Лавки заполнялись товарами, а ряды людьми. Словно рыба в воде я маневрировала меж лавок с корзиной в руках. Вот мука лучшего качества, а вот и крупы, чуть поодаль малиновое варенье, моё любимое. Я даже на время забыла, что где-то рядом ходит чудовище. А когда вспомнила, поняла, что он нищадно отстал. Нашла недовольного Сая почти в самом начале торгового ряда, что первый от бокового входа. Он стоял у лавки с мехами, со сложенными на груди руками, затянутыми в чёрные перчатки. Пусть взгляд за капюшоном не видно, но зато он явно ощущался. "Прости, пожалуйста, увлеклась", мило улыбнулся и пожал плечами. "За зефиром надо в тот ряд, что ближе к площади". Потянулась к нему рукой, но он отдёрнулся. "Дальше не пойду. Подожду тебя здесь. Не обижайся", прильнула к Саю ласковой кошечкой. "Идём?" "Нет". чётко отрезал. Пожалуйста, я покажу тебе. Я сказал нет. И тут меня осенило, как обухом по голове ударило. Дело вовсе не в обиде и не в упрямстве. Есть веская причина, почему он не может идти дальше этой лавки, то ли сила, которая с ним это сотворила, не пускает, то ли нечто иное. Теперь понятно, почему он так набросился в прошлый раз на Зефир. Кондитерская находится в противоположном краю рынка, и Сай просто физически дойти до неё не может. Вот и рад был отправить меня за покупками. Мне в голову залетела шальная мысль. Интересно, он убьёт меня, если пропаду на некоторое время? Определённо убьёт, но рискнуть всё же стоит. Тогда держи корзину. Я сбегаю за зефиром и вернусь. Всучила ему в руки покупки и поспешила удрать, пока он не успел сообразить, что я что-то задумала. К слову о масках. По пути я прихватила одну невзрачную и спрятала за ней лицо. На всех парах выбежала с рынка и обогнула главную площадь по дуге, прячась под тенью деревьев. До поместья отсюда пару минут ходьбы быстрым шагом, но мне нужен задний двор. Там в заборе есть лазейка. Такая мелкая и худая девчонка, как я, с легкостью просочится внутрь. А на месте уже и до амбара рукой подать. Да чего же, кстати, сай заставил меня прихватить кинжал, будет чем поковыряться в замке. В это раннее время экономка обычно собирает прислугу на кухне и раздаёт всем задания. Кормить лошадей ещё рано, так что с конюхом я вряд ли столкнусь. Охрана делает обход по владениям после завтрака. Я должна успеть проверить подвал.